И если я расскажу леди Сатофе, что полночи занимался делами её ученик, она не пошлёт меня подальше, когда я попрошу её взять на себя часть моих хлопот, тех, что с утра пораньше. И тогда? И тогда что, заинтересовался я? Ты сможешь лишний раз прогуляться на тёмную сторону или устроишь марафон по всем притонам куманского халифата? Или предашься самому неизменному из своих пороков и засядешь в библиотеке? Да, всё это было бы неплохо. Причём именно в описанной тобой последовательности. Но сегодня я, пожалуй, просто посплю. Какой ужас, искренне сказал я. Да чего тебя довели? Да не то, чтобы совсем ужас,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 И только полчаса спустя, после того, как Хейлах и Хелви, осчастливленные ритуальными воплями, «Убирайтесь из моего шатра! Верните мои одеяла! Забудьте навек, какого цвета мои штаны!» Умчались делиться радостной вестью с Лиди Сатофой, а сэр Шурф блаженно развалился в кресле. Я, наконец, сказал, «По-моему, тебя надо спасать». «А от чего это, интересно?» «От переутомления». «А-а-а!»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 Хотя некоторые сведения о легендарной небесной библиотеке шиншийских халифов делают это предположение спорным. Долгие время постоянный беспрепятственный доступ в библиотеку Иофаха казался мне не осуществимой мечтой. Теперь же у меня есть полная свобода действий и 30 с небольшим лет, чтобы ознакомиться со всем её содержанием.